Глава семнадцатая. Нет доказательств, нет дела. День. «Граф не в столице и занят», — порадовал магов гном, едва они вошли в участок вместо здрасти. «Освободиться завтра. Поздно. И надбавку за срочность ему выписывать отказались, так что подвали только послезавтра утром, как отоспиться». «Нет, послезавтра это очень долго». Сейда постояла, покусывая губу и успокаиваясь. «Главное — это спокойствие. Если устроить здесь скандал, дело не сдвинется. Но как же хочется сорваться хоть на ком-нибудь!» «Значит, поедем искать выход на Куосе!» Тихо процедив это Арнесу, женщина развернулась и вылетела на улицу. Однако Макни сразу кинулся за ней. Сначала он отозвал гнома в сторону и, и попросил его порыться в прошлом сороке. «Сможешь выяснить, кто ей слил про заговор в Сёмина-Асунта или на кого работает тот человек в шарфе? Мы в расчёте, и за что-то сверх этого буду должен». «Договорились», — кивнул гном с не очень довольной рожей. Его самого очень злила задержка с духом. К тому же ему рассказали про украденного дряда, так что он понимал, что тут уже дело не в краже дорогих семейных украшений а в опасности для жизни ни в чем не повинного вроде как парня. А Арнес, тоже выйдя из участка, потащил Сейду в ближайшее более-менее укромное место. «Следи, чтобы никто не подкрался. Мне тут со своей роднёй побеседовать надо». После чего уселся под деревом, достал шар и связался с Гиттой. «Привет, детка. Порадуй меня, всеми богами молю, очень нужно». «Ну, раз очень нужно, то так и быть». Ильфийка довольно улыбнулась. «Информация такая, что я ее не только через шар, а и лично из рук в руки передавать не готова. Но все бумаги ждут тебя в одном из моих тайников. Прятала я их вчера вечером, так что сообразишь, где искать. Тебе понравится». «Я верил, что могу на тебя рассчитывать, детка». Мак Игрива подмигнул любовнице своего отца, Попрощался и устало откинулся назад, оперевшись головой о ствол. «Искорка, мне надо смотаться, забрать бумаги из тайника. Обещай без меня не делать глупостей, богами молю». Повторился он, расслабившись и забыв, что женщины натуры тонкие и повторов, особенно когда речь идет о молодых и красивых соперницах, не любят. Сейда могла старательно делать вид, что ее не раздражают походы Арнеса по эльфийкам и нимфам, пока она сама этого не знала. А вот когда лично видела, как он кокетничает с очередной остроухой, это совсем другой расклад. «Я буду действовать так, как считаю нужным. Мне надо спасти дриаденка, а ты давай скачи, забирай, что там тебя оставили в тайнике». Магичка с трудом удержалась от грубости, прекрасно понимая, что, скорее всего, эти бумаги имеют какое-то отношение к их общему делу. А вот её ревность к делу совсем не относится. Хотя она и по делу, вроде бы. С другой стороны, Арнес со всеми женщинами так разговаривает, бабник рыжий. В смысле каштановый. Но вот сейчас на солнце его волосы отливали слепящий глаз ржаной. Искорка. «Мне будет сложно объяснить температуру, что ты спалила все герцогство Кооси не просто из прихоти, поэтому не езди на эту встречу без меня. Я быстро к вечеру вернусь, и мы сразу помчимся в гости к герцогу». Женщина лишь упрямо поджала губы, так что Арнес понял, обещание быть хорошей от нее не дождется. Поцеловав Сейду на прощание, маг уселся на своего коня и поскакал за бумагами правда, заметив шагающего по тропе гнома, нагнал его, переговорил и уже с более спокойной душой отправился дальше. Искорка порой могла отжечь и в буквальном, и в переносном смысле. А уж надумавшее что-то там себе непонятное вообще спалит всю обитель, тем более, когда у нее есть цель. Арнес очень уважал Сейду за то, что при гораздо более вспыльчивом, чем у него самого характере, та продвинулась по карьерной лестнице выше мужчины, и умудрялась довольно успешно себя контролировать. Но даже у самых сильных духом женщин порой бывают тяжелые дни, когда за ними лучше присматривать. Асейда, даже не раздумывая, направилась во владение герцога Коси. К верхушке рода, так сказать. С кого еще начинать скандал, как не с маковки? У забора ее встретили орки, во двор проводил человек, лошадь забрали тоже люди. А вот дворецкий был из эльфов, невысокородный, само собой. Несчастного откровенно перекривило, едва он узнал, кто именно заявился к ним в гости. Послать судью ведущего расследования нельзя. Да и вообще посылание судей такого уровня, как Нура Тулия, несколько чревато. Пришлось вежливо пригласить. Сыграть в игру «Хозяин» сейчас уточню. «Может быть, ушёл ещё вчера через чёрный ход, а я не знаю». Это была традиционная забава почти у всех дворецких, когда в доме появлялись незваные и не слишком приятные гости, от которых нельзя вежливо избавиться. Сейда дождалась, пока её протомят под дверью, явно обдумывая и решая, принимать или прятаться. Наконец их сиятельство объявился, дружелюбно улыбаясь дёснами и всем своим видом излучая вопрос. «Чего приперлась?» «Наследство? Замки, земли, перерождение?» Женщина внимательно наблюдала, как постепенно меняется лицо герцога, едва он начал понимать, зачем его посетили. «Вы уверены?» «Вы стопроцентно уверены, что младший сын графа Суспресса и есть тот самый потерянный наследник?» «Конечно, Саида не была уверена стопроцентно, но вероятность такая была» и она от имени своего подопечного потребовала выяснения всех обстоятельств. Согласитесь, что обвинение в нарушении очередности наследования достаточно ощутимо ударит по репутации ваших родственников. А учитывая, что речь идет вообще о переходе имущества в другой род, я предлагаю решить все мирно и в максимально узком кругу. И для начала мне бы хотелось поговорить с теми, кто владеет замком сейчас потому что они подозреваются в фальсифицировании дела против семьи Суспрессов. «Вы вообще соображаете, что говорите?» Герцог на мгновение растерял свое вежливое ледяное спокойствие и вспыхнул не хуже какого-нибудь огненного мага. Но быстро взял себя в руки и махнул рукой в сторону выхода. «Я сам переговорю со своим племянником о наследстве». «А это ваше чудовищное обвинение? Придержите при себе». Мужчина презрительно искривил губы и уверенно добавил. «Ведь у вас нет никаких доказательств, кроме слов мальчишки. А ему никто не поверит, даже если он поклянётся на алтаре храма. Сыну заговорщиков нет, веры Сейда хищно улыбнулась. «Горячо, ох, как горячо!» «Значит, слова мальчишки». «Вы поэтому намеревались его похитить?» «Конечно, правильнее было бы сказать «похитили». «Но если она не угадала...» Пока не уверена до конца, выкладывать все карты на стол нельзя. Вдруг похитители никуоси Тогда пусть думают, что Дриадёныш по-прежнему под её присмотром. Уголок рта герцога едва заметно дёрнулся, и в глазах сверкнул злой огонёк. «Обвинение без доказательств можно засчитать за оскорбление», — Нуртулия. «Покиньте мой дом немедленно». Если ваш подопечный сумеет подтвердить, что является перерождением моего прадеда, мой племянник уступит ему полагающуюся часть наследства. А если нет, извините, но мне придется подать жалобу императору о том, что один из его судей занимается шантажом и вымогательством. Так что без доказательств не возвращайтесь». Сейда вышла из замка во двор. Вдохнула свежего воздуха, огляделась по сторонам и заметила, как из малых ворот выскользнул человек, очень уж похожий по описанию на того, кто разговаривал с орками, и на того, кто перекупил ее собственную служанку. Не так много людей ходит сейчас в чем-то наподобие джиновой челмы на голове и с намотанным на шею шелковым шарфом. Женщина кинулась вслед, отмахнувшись от конюха, Выскочила за ворота, догнала попытавшегося убежать мужчину, завалила на землю и завязала ему руки его же собственным шарфом. «Ну что, сам заговоришь или поиграем?» — уточнила она, вставая сама и резким рывком поднимая пленника. «Как в воду глядел! Присмотри, — говорит, — за моей красавицей, а то мало ли вляпается куда!» Заржал кто-то в кустах и на тропинку выполз довольный гном. «Давай сюда, в участок отведу, оформлю. Опознание устроим». Есть кому его опознать, или всех спалило уже? — Есть. Сейда привела в порядок одежду и злорадно ухмыльнулась. — Приведу сейчас. Оформим, опознаем, язычок развяжем, повеселимся. И направилась обратно во двор забрать свою лошадь, о которой чуть не позабыла на время погони.